Прощай, с в о б о д н а я стихи, в последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь г о р д о ю к р а с о й Как друга ропот з а у н ы в н ы й как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз. Моей души предел желанный, как часто по б р и г а м твоим бродил я тихо и туманный, заветным умыслом т о м и м Как я любил твои отзывы, глухие звуки безны глаз и тишину в е ч е р н и й час и с в о е нравные порывы. смиренный парус рыбарей твою прихотью хранимый скользит отважно среди зыбей, но ты в з ы г р а л неодолимый и стая тонет кораблей. Не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брек тебя в восторгами поздравить и по хребтам твоим направить мой поэтический побег. Ты ждал, ты звал, я был окован, вочервала с душа моя, могучей страстью очарован, у берегов остался я. О чем желеть? Куда бы ныне я путь беспечный устремил? Один предмет в твоей пустыне мою бы душу поразил, одна скала.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 Мир опустел. Теперь куда же меня ты вынес океан? Судьба людей повсюду та же: где благо, там уже на страже или просвещение, или тиран. Прощай же море, не забуду. твоей торжественной красоты и долго-долго помнить буду твой гул в е ч е р н и е часы в леса в пустыне м о л ч а л и в ы перенесут обою пол твои скалы твои заливы и блеск и тень и говор вол